Наверняка обо всем, что я нашла в интернете, было напечатано даже в здешних газетах и прошло по телевидению. А мы этого просто не заметили. «Да — Да? — неуверенно сказал Шумейкер и сощурился. — Вся информация у Ли, — подвел итог Эновик. — Она знает куда больше нас. — Тогда спроси ее, — сказал Шумейкер. — А что? Получишь либо нет, либо по зубам, но хуже, чем теперь, не будет. Эновик молчал. Ему получить никакого разъяснения. Уж Форд как только не выспрашивал, а ничего не узнал. Может, настала пора просто брать ответы. Когда шумейкер ушел, Деловер положила на стол номер газеты Ванкувер-Сан. Я специально ждала, когда Том уйдет. Главер улыбнулась. Хотя Эннелик в последние дни не демонстрировал, Ни вежливости, ни предупредительности, не говоря уже о хорошем настроении, она была с ним очень мила. Но вопрос о его происхождении больше не поднимался. Энновик сразу увидел, что она имела в виду. Материал был маленький, всего несколько строчек. При нем фото с изображением счастливой семьи. Отец, мать и мальчик, все они с благодарностью смотрят на русского человека. Отец пожимает ему руку. Маленький бил Шекли, спасенный с тонущего корабля леди Уэксхем снова может улыбаться. Сегодня его родители с облегчением забрали его из больницы Виктории, где он был под наблюдением врачей. Во время спасательной акции Билл получил опасное переохлаждение и, как следствие, воспаление легких. Теперь это позади. Сегодня его родители благодарят, прежде всего, Джека Грейвольфа о Беннона, известного природозащитника острова Ванкувер который руководил акцией спасения и затем трогательно заботился о маленьком Билли. Герой Тофино, как с тех пор называют О'Беннона, нашел место в сердце не только маленького мальчика. Энвекс сложил газету и бросил ее на стол. — Шумейкер бы взорвался, — сказал он. Некоторое время оба молчали. Энвекс смотрел на медленные облака и пытался раздуть свой гнев на Грейвольф. Но на сей раз у него ничего не получалось. Ярость он чувствовал лишь по отношению к тем людям, которые создавали препятствия его скордом работе, по отношению к этой противной генеральше и по необъяснимым причинам по отношению к самому себе. Честно говоря, к себе больше всего. — Что, собственно, у вас у всех за проблема с Грейвольфом? спросила Делавер. — Ты же видела, что он устроил? — Это когда они бросались рыбой? — Хорошо, то был перебор, но можно сказать, что у него были основания. — Все основания Грейвольфа — это затеять скандал, — Энвик потер глаза. Хотя было утро, он снова чувствовал себя усталым и обессиленным. — Не пойми меня превратно, осторожно сказала Деловер. Но этот человек вытащил меня из воды, когда я уже думала, что со мной все. Два дня назад я попыталась разыскать его. Нашла за стойкой пивной в Уклюплете и, ну, в общем, поблагодарила его. — И что? — неохотно спросил Эннелик. — Что он сказал? — Он не ожидал этого. Эннелик выжидательно смотрел на нее. — Он даже растерялся? — продолжала Делавер. — И обрадовался. Потом он спросил, как дела у тебя У меня. — Знаешь, что я думаю? Она скрестила руки на столе. — Я думаю, у него мало друзей. — Может, ему следовало бы спросить у себя самого, почему? — И я думаю, что он хорошо к тебе относится. — Лисия, прекрати. Что ли с того? Что мне заплакать и объявить его святым? Просто расскажи мне про него. — Боже, правда, зачем? — думал Эмилер. — Неужели нам больше не о чем поговорить? О чем-нибудь более приятном, например? Он раздумывал. Ему ничего не приходило в голову. — Мы с ним дружили когда-то, — скупо сказал он. Он ждал, что Даладер подпрыгнет с победным воплем. — Ага, попался. Я была права. Но она только кивнула. Его зовут Джек О'Беннон, родом он из штата Вашингтон. Его отец ирландец и женился на полуиндианке. В США Джек чем только не занимался. Был и водителем грузовика, и вышибал, и рекламным графиком, и телохранителем, и в конце концов даже аквалангистом в военно-морском плоте. Там он тренировал дельфинов и делал это хорошо. Но потом у него обнаружили порог сердца. Не то чтобы тяжелый, но у военных жесткие правила. Пришлось расстаться с флотом, хотя у него дома целая полка с наградами, что привело его в Канаду.